И тогда он точно найдет вашего спасителя, достаточно получше опросить прислугу. «Леди, жене И он трагически захлебнулся рыданиями. Я колебалась всего секунду, а потом сделала вид, что, оседая в обморок, я будто бы случайно обвисла на Элисе, уронив голову ему на плечо. Мой белый парик весьма эффектно отгородил нас от взглядов маркиза и компании. Слово Элис. Слово, что вы не будете его искать. Обещаю. Так же свистяще откликнулся Элис, якобы переводя дыхание. Если только вы не попросите сами. Так кто он? Я глубоко вдохнула и зажмурилась. Как в воду нырять приготовилась. Крысолов. Остальное расскажу позже. Сделка. И перестаньте меня обнимать. Вы мне испортите репутацию. Сделка. Да бросьте, ничего ее не испортит. «А, леди Вирджиния, как же я рад, что вы живая!» В итоге, к слову, я действительно упала в обморок. Невозможно смеяться, когда у вас так сильно стиснуты ребра, а кто-то совершенно бесстыжий тихо хихикает вам на ухо, маскируя смех за рыданиями. Через день Маркиз, как и обещал, приехал и хорошенько расспросил меня, но на сей раз я была готова. Отвечала расплывчато и туманно, «Нет, не видела, не помню, было темно. Да, высокий, выше меня, не жива, волосы темные. Или, может, это был капюшон? Голос? Нет, я не смогла бы описать его голос, он был странным, искаженным. Лгать почти не приходилось, тем не менее, я все сильнее ощущала чувство вины. Дядя Рейвен ведь хотел для меня только добра, а получал в ответ лукавство». Ситуация осложнялась тем, что мужчину в маске с пауком найти так и не удалось. Многие из запрошенных видели его на балу. зал он прошел по личному приглашению из тех, что рассылались по одному обедневшим, но древним аристократическим семейству. Выяснять сейчас, до кого из адресатов не добрался золоченый бумажный прямоугольник, было почти наверняка бесполезно. А еще меня мучил вопрос. Почему тот в паучьей маске доброжелательно улыбнулся, прежде чем толкнуть меня к убийце-заговорщику? Издевка? Шутка? Или безумие? При мысли о том, что у меня может оказаться сумасшедший преследователь, по спине пробегали мурашки. Рассказывать о детях Красной Земли Маркиз отказался, то ли и впрямь блюл государственную тайну, то ли просто чувствовала, что я далеко не все рассказала о загадочном своем спасителе, и, как выражались дипломаты, решил дать асимметричный ответ на действия враждебной стороны. Проще говоря, ничего не говорите о расследовании, если уж я умолчала о Красолове. Дядя Иван только упомянул вскользь о том, что вопрос с марсавистским посольством удалось решить самым удачным образом — единственный серьезно пострадавший гость фаулер получил компенсацию за простреленное плечо и пообещал молчать а газеты после некоторого внушения со стороны особой службы представили происшествие на балу досадным недоразумением и куда больше внимания уделили злосчастному Ивусенку и его пасе мими Что же касалось остального, то Маркиз сослался на государственную тайну. Спорить мне не хотелось совершенно, хотя судьба Саймона и прочих заговорщиков вызывала изрядное беспокойство. Я просмыслила немного и положилась на Элиса. И оказалась права. Детектив с величайшим удовольствием выложил мне государственные тайны. На прогулке в заснеженном саду камней напротив Никонского посольства в западной части Боумского парка. Мальчишку, пойманного в розовом платье, зовут Саймон Чейз. Он младший брат покойного дарала Чейза и младший сын в добропорядочной верной короне семьи Чейзов, потомственных врачей. Со вздохом начал Элис, запрокинув голову к сумрачному небу. С самого утра шел снег. Все вокруг было укрыто толстым слоем белого холодного пуха. И от того звуки были приглушенными, окраски мягкими. И как отпрыска из такой замечательной семьи угора связаться с революционерами. Ума не приложу. Всего переодетых девицами мальчишек было пятеро. Большую часть бала они крутились около марсовийских дипломатов. Одному заговорщику даже удалось отвести жертву подальше от остальных и подсыпать яду в бокал. К счастью, прелестное дитя напутало с дозировкой, и яд сработал слишком рано. Жертву замутило, ну и... Мне продолжать? Элис невинно ковырнул мыском притоптанный снег на дорожке. Я усмехнулась. Нет уж, увольте. Кстати, бомба, о которой говорил Даррел Чейз. Нашли? Ой, не было никаких бомб. Скривился Элис. Это оказалось враньем. Чейз блефовала, чтобы дать возможность уйти остальным членам группы. Но просчитался немного. Вообще, если б не происшествие с Фаулером, честь и хвала его страсти к несговорчивым леди в розовых платьях, все могло закончиться куда как менее весело. Заговорщики были разоблачены благодаря случайности. «Эх, как же я не люблю полагаться на чистую удачу», — Проворчала Элис себе под нос. А я вспомнила искаженное от испуга и ярости лицо Саймона Чейза и спросила. «Разоблачение заговора — это хорошо, конечно». «Ну что стало потом с мальчишками? И кому вообще пришла в голову идея отправить на убийство детей?» Детектив помрачнел и зябко стянул ворот потрепанного пальто. Одному мерзавцу по кличке Кронус. Он был в числе основателей детей Красной Земли. После того случая, когда мои люди накрыли почти всю их гнилую организацию, людей деткам стало отчаянно не хватать. Вот Кронус и решил привлечь к революционной борьбе малолеток. Но Знаете, что хуже, Виржиния? Сердито уставился он на меня, словно я была воплощением этого самого Кронуса. Не то, что детям хладнокровно внушили всякую гадость. Не то, что их отправили на провальное задание, накачав наркотиками для храбрости. Хуже всего то, что эти мальчишки — братья старших членов организации. Эти идиоты-революционеры — Потащили своих собственных братьев, свою кровь, фактически на смерть. Это не предательство, это даже хуже. Если бы не дарал Чейз, который заставил Саймона скомандовать экстренный сигнал к отступлению, возможно, при попытке задержания этих горячих мальчишек бы поубивали. А так мы сцапали Саймона Чейза и уже через него аккуратно достали остальных. Арестовали тихо и мирно, когда они не ждали. И что теперь будет с ними? С мальчишками. Сердце у меня кольнуло. Ничего. Элис пожал плечами. Тех, кто младше 17, отправят по разным военным колледжам. Это личное решение маркиза Рокпорта. Остальных, в зависимости от тяжести совершенных преступлений, либо в тюрьму, либо на новый материк, либо... И он выразительно провел большим пальцем по шее. Жаль, что Кронус опять ушел. Вместе с верхушкой. Впрочем, эти твари всегда были вертлевыми и живучими до неприличия. Подозреваю, что он сбежал куда-то за границу, возможно, в Алманию. К тем, кто подпитывал деньгами бедных деток. Кстати, Виржиния, вуаль вам идет. Чтобы у вас язык отсох, Элис, вспыхнула я. Совести у вас нет, вуаль идет. Вы хоть представляете, какой у меня синяк? Нет, искренне заинтересовался Элис и заступил мне дорогу, жалобно глядя снизу вверх. «А покажите!» «Тут никого нет, никто не увидит». «Элис, не говорите глупостей!» возмутилась я до глубины души, на всякий случай придерживая шляпку вместе с вуалью. «В конце концов, это просто неприлично!» «Ну, пустите!» Я только на секунду загляну и сразу... Ого! Элис выпустил с боем отобранную вуаль и едва ли не пополам от смеха согнулся. «Ну, ничего себе!» «И синяк! синичище. «Честно, даже у меня такого не было!» «Не сомневаюсь!» Пытаясь сохранить достоинство, ответила я. «Что вы наделали, Элис?» «Все шпильки попадали в снег. Ищите теперь без вуали, я никуда не поеду!» «Стыд какой!» Я думала, что детектив по обыкновению начнет отшучиваться и отникиваться, но он без всяких возражений уселся на корточке и принялся двумя пальцами выбирать из снега черные металлические шпильки. Одну за другой, осторожно, стараясь не зарыть случайно остальные. А теперь, кулюш, я утолил ваше любопытство, расскажите мне о вашем красолове. Что это за типус такой? Честно говоря, не знаю. Вздохнула я. Стало как-то грустно. После бала мне несколько раз снился тот вальс и странный разговор в галерее под ледяными звездами. А Красолов никак не давал о себе знать. Он был... странным. Говорил так, будто хорошо знает меня. Однако я не могу вспомнить ни одного знакомого человека с таким голосом или манерами. Акцент у него был то ли алманский, то ли альбийский. А временами и вовсе что-то марсавийское прорезалось. М, -м, -м, м Элис задумался. «Знаете, такое бывает, когда не знаешь родного языка собеседника». Тогда принимаешь незнакомый акцент за вариации уже известных. Возможно. Пожала плечами я и отвернулась в сторону. Снег начал идти сильнее. Наверное, завтра тут не будет видно уже ни одного камня. И Никонский сад превратится в скучную белую пустыню. Честно говоря, мне не хочется раздумывать об этом. Мы с Красоловым всего лишь потанцевали немного, а потом поговорили, и вдруг он спасает мне жизнь. Покачала я головой, стараясь прогнать романтические мысли. Щеки наверняка уже полыхали румянцем. Такое чувство, Элис, будто мне по ошибке прислали чужое письмо, а я взяла и вскрыла его. И теперь читаю волшебные слова, согревающие сердце, но, увы, предназначенные не мне. И однажды явится настоящий адресат и, и заберет то, что ему принадлежит по праву, а я останусь наедине с воспоминаниями. Элис замер. Как-то грустно это звучит. Вздохнул он и задумчиво пересыпал собранные шпильки из одной ладони в другую. Нежный звон утонул, будто бы сгустившимся в воздухе. Знаете, я хотел ведь предупредить вас. Мол, вдруг это аферист или один из тех врагов семьи, о которых упоминал маркиз Рокпорт. Убийца ваших родителей и так далее. Но теперь не буду. Я даже не стану искать этого самого красолова. Элис встал серьезный и сосредоточенный и откинул вуаль. «Ну, пообещайте мне одно вержение. Если вам понадобится моя помощь, любая, хоть душевно-спасательная беседа, хоть совет в делах сердечных, хоть рекомендация, где лучше спрятать окровавленный труп, обращайтесь. Я помогу, правда. Обещаю. Детектив поймал мой взгляд и удержал его. Вы ведь обратитесь ко мне?» Он осторожно взял мою руку и вложил в ладонь собранные шпильки. Я медленно сомкнула пальцы. «Да, Элис, конечно, я обращусь к вам. Пожалуй, мне и о помощи это просить больше никого. Особенно в том, что касается трупов». Детектив беспечно фыркнул. «Вижу, мы друг друга поняли». «Вполне, святые небеса, Элис. Да у вас же руки ледяные», — охнула я. «Немедленно возвращаемся в кофейню». Я попрошу Георга сделать нам что-нибудь согревающее. Вот есть, скажем, кофе с перцем и берем. Хотите? Хочу, радостно согласился Элис. Снег пушистыми хлопьями ложился на его волосы, выкрашенные для маскарада в черный цвет, вновь делая их привычно пестрыми. И перекусить чем-нибудь я был бы не против. Тогда идемте скорее, улыбнулась я. К тому же мистер Маноли. «Наверняка уже заждался нас». «Вообще нехорошо было надолго оставлять его в автомобиле в такой холод, тем более с простудой». «А Лайза простудился», — удивился Элис искренне. «Да, говорит, что шел с братом вдоль Эйвона, затеял шуточную драку и случайно свалился в воду. Пока до дома добрался, успел простыть». «Детектив только возвел лучик небу». «Да, с ним такое бывает». «К счастью, редко». Такие минуты я вспоминаю, каким он был, когда мы только познакомились. И каким же. Мне стало интересно. Ну, Элис неопределенно повел рукою. Очень дерзким мальчишкой. Нахальным. с спыльчивым, но в то же время трогательно любящим детские сказки и вообще влюбчивым. О, кстати, встрепенулся детектив. насчет вашего синяка. А попросите Лайза сделать какую-нибудь мазь и полечить вас. Мне он синяки сводит, загляденье просто. За одну ночь сходит. Ну, за две. За три самое большое. Я подумаю над вашим предложением. Уклончиво согласилась я, думая, что это не такая уж плохая идея. При всех недостатках Лайза, мази и целебные составы у него получались замечательные. Тем средством для спокойного сна я пользовалась до сих пор. Вот и славно. А теперь... «Пойдемте быстрее в автомобиль». Я и впрямь замерз в усмерть. «А вы мне обещали бесплатный кофе». И с этими словами бессовестнейший человек в Бромле, гроза и обладатель самого проникновенного взгляда во всей Аксонии, детектив Аллан Алисон Норман, подхватил меня под локоть и потащил по дорожке. Быстрее и быстрее так, что через минуты мы уже бежали, неловко оскальзываясь на утоптанном снегу и стыдно признаться, хохоча во весь голос. К счастью, поблизости не было никого, чтобы наблюдать это безобразие. Кажется, наступивший год обещал быть веселым.